Видимо, с ходом лет моему становилось яснее и то, каким образом в одной душе низменные инстинкты и физиология уживаются с гениальностью, и кое-что в природе самой гениальности. Теперь гениальность для него в первую очередь способность не к феерическому самовыражению, но к неповторимому, отмеченному личностью художника перевоссозданию жизни, успех которого есть показатель красоты, не красивости, а именно красоты, как о том недвусмысленно свидетельствует портрет лучшей книги Дрифилда, романа «Чаша жизни». В ней есть какая-то хладнокровная беспощадность, которая резко выделяет ее на фоне сентиментальности, присущей английской литературе. В ней есть свежесть и терпкость. Она как кислое яблоко. От нее сводят скулы, но в то же время не чувствуется какой-то едва заметный, очень приятный гриковато-сладкий привкус. Можно видеть, что высшая свобода художника, который писал моим, свобода переплавить собственный опыт, перевоссоздав жизнь. Заложена в самой природе гениальности. Именно с ней связаны творческие взлеты Дриффилда. Таково же под пером Моема, и существо актерского гения. У Джулии часто возникал в памяти кто-нибудь из знакомых, или даже случайный человек, которого она видела на улице или на приеме. Она сочетала эти воспоминания с собственной индивидуальностью, и так создавался характер. Основанной на реальной жизни, но обогащенный ее опытом, ее владением актерской техникой и личным обаянием. Мне трудно убедиться, насколько непохожими на самих себя в жизни предстают художники в своем творчестве. И в то же время, насколько их творчество является выражением их личности со всеми ее сторонами, в том числе и малосимпатичными. В отличие от Стрикленда, Дрифилд и Джулия Лэмберт не злодеи, хотя и ангелами их отнюдь не назовешь. Но и неангелические свойства натуры они преобразуют в красоту. В этом их высший суд и оправдание. То ли потому, что Стрикленд – гений посмертной славы, тогда как книги Дриффилда находят своего читателя при жизни автора. А дару актрисы, помимо самовыражения, требуется сидящий в зале живой человек. То ли потому, что моим кое-что пересмотрел в своих взглядах, но в двух последних частях трилогии отчетливо проводится мысль, прозвучавшая в подтексте романа «Луна и грош» несколько глухо. «Конечное оправдание человека-творца» в создании красоты необходимой другим. Но что такое необходимость красоты? По Федору Михайловичу Достоевскому, красота должна спасти мир. Моем почитал Достоевского, и, видимо, эта формула великого писателя не вызвала бы у моего внутреннего сопротивления. Однако он с присущей британцам эмпиричностью, захотел бы сузить ее космический характер до обозримых масштабов. Практически именно это он и сделал в своем определении классики. Классическая книга становится не потому, что ее хвалят критики, разбирают профессора и проходят в школе, а потому что большие массы читателей из поколения в поколение получают, читая ее, удовольствие и духовную пользу. Духовная польза ⁇ это в высшей степени важно для моего. Под ней он разумел не и уж подавно не пропагандистские задачи, но способность побуждать к нравственным переживаниям. Ценность искусства не красота, а правильные поступки. Тут нет противоречия, поскольку, как явствует из многих суждений Моема, искусство приводит к правильным, читай нравственным, добрым поступкам не напрямую, а через красоту, вызывающую к эстетическому чувству. Красота необходимой, хотя и недостаточный критерий значимости произведения искусства. Или, как формулировал это Моем, Эстетическое переживание имеет ценность лишь в том случае, если оно воздействует на природу человека, и таким образом вызывает в нем активное отношение к жизни. Никакого ущемления прав искусства в этом нет. Если вспомнить, что абсолютным искусством было для Моема искусство жить, то становится ясным, сколь высоко ставил этот скептик и рационалист работу художника-творца. И все же подчинял творчество жизни. Как не любил моем искусство, как не был ревнив к своему ремеслу писателя, жизнь для него была выше искусства, важнее. Когда художники в трилогии забывают о том, что первично, жизнь восстает и берет реванш. Счеты между художником и жизнью не сводятся только в театре, да и то, вероятно, потому что для великой актрисы жизнь – это искусство, а искусство – это жизнь. А вот Стрикленда, как уже говорилось, жизнь, на которую ему было плевать, настигает и гибнет его лучшее творение. Расплачивается жизнь и с Дрифилдом, и за свободу художника – фраза его первой жены Рози о том, что будь жив их ребенок, она бы не ушла от мужа. И за легкое к себе отношение сначала оставив без Рози, потом устроив тюрьму с надзирательницей в виде второй жены, наделенной всеми ненавистными Дрифилду мещанскими пороками и снобизмом, а затем после смерти отдав на растерзание литературным стервятникам. Велика. Внутренняя свобода художника, но призрачно свобода человека. По-настоящему свободна только жизнь в своем непрестанном течении. Эту свободную жизнь с ее раскованностью и щедростью открытого чувства олицетворяет в романе «Рози», один из самых живых и обаятельных женских характеров у Моэма. Роман о писателях, живых и мертвых, А последнее слово в нем остается за Рози, которая и книг то их никогда не читала, просто живет себе и все. Если спор о главенстве между искусством и жизнью Моем однозначно решал в пользу последней, то вопрос вопросов, что такое вообще жизнь и есть ли в ней какой-то смысл, острие бритвы занимал Моема на протяжении Всего творческого пути, и ответ на него он давал разный. В период Лизы из Ламбета, когда на его взгляды влияли теории Дарвина и спенсерианства, бесподобный портрет мрачноватого юного детерминиста дан в главе 21 итогов, ответ, естественно, был ясен и прост. Человек живет для того, чтобы участвовать в битве за существование, где может выстоять, а может и проиграть. Ранние пьесы не добавили к этой концепции ничего нового, хотя и перенесли арену битвы в светские салоны и буржуазные гостиные. Смотри, леди Фредерик. В бремени страстей человеческих моем уже ближе к философии, одушевляющей Мапассана в романе «Жизнь». Жизнь не так уж плоха и не так уж прекрасна. Ее смысл... В том, чтобы жить. Иное решение предложено в первом романе трилогии. Оправдание жизни в плодах, что деятельность человека приносит людям. Если созданное им становится необходимым другим, значит это прекрасная жизнь прожита не зря. В какой-то степени эта точка зрения проведена и в двух других книгах, пирогах и пиве, и театре при том, что в романе 1929 года прекрасным творением человека становится сама его жизнь, которую он способен одарить других, как одаривает розе молодого Эшендена. Однако еще раньше, в узорном покрове, уже развита мысль о жизни красоте. Мне представляется, что на мир, в котором мы живем, можно смотреть без отвращения, только потому что есть красота, которую человек время от времени создает из хаоса. И больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это самое высокое произведение искусства. Преподанный героине романа «Погибшим в борьбе с эпидемией мужем» и скромно-героическими усилиями сестер-монахинь урок прекрасно прожитой жизни выводит ее на путь освобождения от бремени страстей человеческих. Казалось бы, ответ найден, смысл жизни в подвижничестве, в служении ближнему, но моим на этом не останавливается, сказав в пьесах «Священный огонь» и «За заслуги» о том, что страдания – Есть отрицание прекрасного и нравственного. Он в романе «Рождественские каникулы» неожиданно пересматривает эту оценку, выступая с трактовкой страдания как очищение искупления, то есть высшего в жизни деяния ее звездного часа. Героиня романа Лидия, русская по рождению, решает после осуждения за убийство мужа француза стать проституткой, чтобы испить чашу страданий. За грех надобно расплачиваться страданием. Откуда вам с вашей холодной английской душой знать, что такое любовь, в которой вся моя жизнь? Я его, а он мой. Я сотворила бы такое же гнусное преступление, когда подказалась разделить с ним муки. Я знаю, что его грех, можно искупить только нашим обоюдным страданиям. Так прокламирует она смысл своего существования, а поскольку образ этот в сильной степени идеален, можно заключить, что автор почитает идеальную и жизненную установку Лидии. В обрисовке Лидии очевиднейше сказалось воздействие на моема женских образов классического русского романа, в первую очередь героинь Достоевского и Катюши Масловой из «Воскресения Льва Толстого». Лидия с ее любовью к олитературенной России Чехова, Тургенева, Толстого, Скрябина, с ее странной на взгляд западного человека повадкой и загадочной русской душой, образ в принципе литературный, и литературные аналогии, как заметит читатель, возникают в связи с этим образом постоянно. Однако заимствования, продиктованные явно поисками самого Моема, стремившегося найти наиболее органичную форму слияния прекрасного с нравственным, как образец прекрасно прожитой жизни. Нашел он его, как ни парадоксально, еще восточной России». Философии веданты, включающей в себя понятие судьбы предназначения жизненного пути. В том, к чему вслепую идет героиня узорного покрова, и приходит осознанно Ларри Даррелл, главное действующее лицо романа «Острия бритвы» и, пожалуй, единственный в творчестве Муэма образ, по определению Достоевского, положительно прекрасного человека. Интерес моему к восточным религиозно-философским системам не случайен. Они привлекали не одно поколение интеллигенции и молодежи на Западе, привлекали как возможная альтернатива деляческому прагматизму, политическому цинизму, христианской догматике и пессимизму философии отчаяния от Шопенгаура до Шпенглера. Однако мудрый скептик моем в отличие, например, от своего соотечественника и крупного писателя Олдоса Хаксли, не принимал восточный мистицизм на веру, то есть не ставил новую религию на место старого христианства, так и для его героев веданта не символ веры, а своеобразное руководство в повседневной жизни. основательное штудирование веданты под наставничеством учителя гуру лишь укрепляет Ларри в том, о чем он уже догадывался, помогает сформулировать истины, которые уже перед ним маячили, хотя и не давались в руки. Принципиальное отличие Лари Даррела от других персонажей Моема в решении проблемы «я» и «другие». Ему мало быть терпимым и просто помогать людям, противясь любым попыткам превратить его в чью-либо собственность, он в то же время полностью готов отдать себя и свое участие в распоряжении тех, кому это жизненно необходимо. Об активном милосердии Лари свидетельствует его отношение к двум падшим в глазах респектабельного общества женщинам Сюзанне Рувье, которую он в прямом смысле спасает от смерти и сломленной обстоятельствами американки Софи Макдональд. Повествователь, а он, напомним, носит здесь настоящую фамилию автора, уже не задумывается над тем, является ли собой жизнь Ларри, Самое высокое произведение искусства. Она эта жизнь оправдывает самое себя и наполняется смыслом, не нуждаясь в том, чтобы ее ценность отмеривали по эстетической шкале. Знаменательно, что моем, неизменно скрывающейся за маской рассказчика, в данном случае, когда грань между автором и повествователем практически стёрта, демонстративно нарушает положенный им для себя принцип невмешательства и выступает с прямой оценкой персонажа. Я могу только восхищаться светлым горением столь исключительного человека. Это говорит о том, что в своем итоговом романе моем объективно признает смысл жизни человека в ее нравственном содержании. Едва ли случайно, что образ этот возник в романе, создававшемся в разгар Второй мировой войны, и в реакции Ларри на Первую мировую войну, а он не сражался, и в его послевоенных настроениях, есть многое, объединяющее его с героями потерянного поколения, какими их показали Олдингтон, Ремарк, Хемингуэй. Однако история, вместе с ней и моим пересмотрела К концу 1930-х годов само явление, увидев в потерянном поколении не только трагедию веры, но и несостоятельность безверия, закономерно. Первая мировая война повлекла за собой крах старых ценностей европейской цивилизации. Вторая поставила под угрозу само существование цивилизации. Противостоять угрозе, И спасать цивилизацию, не имея за душой ценностей, было невозможно. Моему утверждал необходимость обретения ценностей, построенных на правде и справедливости, и приветствовал их даже в тех случаях, когда лично ему они были бесконечно далеки, как, скажем, ценности, провозглашенные в России двумя революциями – февральской и октябрьской. И здесь он мог судить не совсем по понаслышке. Он побывал в России как раз между революциями, и привели его туда не совсем обычные обстоятельства. Стремясь принести посильную пользу своей стране, он в годы войны согласился выполнить для британской контрразведки несколько деликатных заданий. О том, как это произошло и что это были за задания, он рассказал в новеллах, составивших книгу «Эшенден» или «Британский агент». С секретными миссиями он побывал В Швейцарии, Италии и в России, где ему было поручено уговорить Временное правительство продолжать военные действия и выяснить, как страны Антанты могут ему помочь удержаться у власти. Миссия кончилась ничем, что и следовало ожидать, но опыт пригодился моему как писателю, обогатив его знанием тайной войны в ее жестокой, а то и отталкивающей реальности». Это подтверждают новеллы из книги Эшндон, в частности, опереточная одновременно жутковатая фигура безволосого мексиканца, этой предтечи многочисленных агентов, заполонивших дурную западную билетристику после Второй мировой войны. Но не только это. Увидел он тогда в России мало. Разобраться в увиденном не смог, что неудивительно. Но трагизм и грандиозные масштабы происходящего, его изначальную непохожесть на все, что бывало когда-то в истории западных стран, он ощутил каким-то шестым чувством, о чем говорят российские страницы Эшинтона, объединенные впоследствии моемом в большую новеллу, получившую название По одной из ее составляющих Рубашки мистера Харрингтона». Это помогло моему прочувствовать дух справедливости, поднявший народ на Октябрьскую революцию, и принять послеоктябрьскую действительность как историческую данность, неоспоримую, необратимую и утверждающую собственные идеалы, о чем он и писал в итогах. Вместе с тем, извращение послереволюционной практики в Советском Союзе, насколько он мог о них знать и судить, применительно к западноевропейской действительности, он не принимал и осуждал. Об этом более чем красноречиво свидетельствует одиозная, хотя и не лишенная трагизма фигура Саймона Феннемора в романе «Рождественские каникулы». В его обрисовке тоже очевидны литературные влияния, в частности романа Достоевского «Бесы». Образ Верховенского младшего. Саймон. Среднеевропейское воплощение Верховенщиновны. На новом историческом этапе. Автор вскрывает социально-психологические корни явления. Ущербность в детстве, обернувшаяся комплексом неполноценности, переродившимся, в свою очередь, в непомерное властолюбие. Прагматизм и цинизм, помноженные на самоотрицание, политическое левачество вкупе с отказом от общечеловеческих ценностей и культом террора – знакомый набор. Левацкий максимализм, наложенный на исторический опыт Европы после Первой мировой войны и Октября – приводит Саймона к утверждению диктатуры и террора как непременных форм и условий существования сильной государственности. Достаточно самокритичный, чтобы понимать всю непригодность на роль диктатора, он готов удовлетвориться другой, более скромной, главы аппарата подавления, организующего террор в общегосударственном масштабе. За образец он берет Зержинского. Вернее, тенденциозный и даже очень облик этого деятеля. Саймон потому и порывает с героем романа, что видит в этой своей дружеской привязанности последние путы, сковывающие его в преддверии великой карьеры распорядителя казнями при будущем тиране. Следует отдать моему должное, он не был блестящим политологом, но человеческую натуру знал совсем неплохо. Последнее, вероятно, и помогло ему на примере Саймона Феннемора показать, какую уродливую форму способно принимать человеке с гипертрофированным властолюбием сочетание ультрареволюционной левизны, доктрины террора и откровенно цинической здравой политики. Не нужно забывать, что герой, как и его автор, имел перед глазами наглядный пример успешного, мнилось тогда, функционирования таких разных по происхождению, идеологическому окрасу и пропагандистской терминологии, но очень схожих по методам подавления диктатур, как сложившиеся в Германии и в Советском Союзе. Роман «Рождественские каникулы» любопытен, помимо прочего, как показатель интереса писателя к русской теме, воздействия на него русской литературы, а через нее и культуры в целом, и озабоченности моем и тем, что происходило в социалистической России. Критика новоявленной бесовщины говорит о том, что автор, что бы там не писали современные ему критики, и как бы сам он не открещивался от политики, отнюдь не был чужд политической злоби дня не жаловал террора и не оправдывал подавление прав человека. Роман крепко соотнесен с историческими реалиями кануна Второй мировой войны и показывает исчерпанность традиционных либерально-буржуазных воззрений и опирающегося на них образа жизни, как, впрочем, и несостоятельность насильственного внедрения новых классовых добродетелей. Вот так творчество Моема, при основательном с ним знакомстве, опрокидывает один за другим мифы о писателе, творившейся при его жизни. С ходом времени значение его вклада в литературу становится все бесспорней, а облик Творца, освобождаясь от наслоений, привнесенных страстями эпохи и обидами критиков, проступает все четче. Далёкий от хрестоматийного, о чем предусмотрительно позаботился сам Моем, но отмеченный теми качествами, которые писатель ценил в других, добротой, терпимостью, верностью, избранной стезе, требовательностью в служении своему ремеслу. Моем не пролагал новых путей в литературе, но создал свой стиль, Он не претендовал на открытие новых истин, но предложил свою точку зрения на истинно известные, заставив их заиграть по новому. Он жил в свое время и своим временем, не уходя от вопросов, которые он ставил перед ним художником слова и англичанином. Он честно свидетельствовал о том, что видел. Он говорил правду, как он ее понимал. Добиться успеха как подсказывает мне опыт, можно лишь одним способом, говоря правду, как ты ее понимаешь. Он писал для того, чтобы его читали, он этого хотел, и он этого добился. С его смерти минуло четверть века, а его читают все так же. Как-то незаметно он перешел из современников в классики, вероятно, потому что никогда не заботился о посмертной судьбе своих книг. Потому что жизнь была в его глазах важнее искусства и литературы. Потому что демократический читатель его книг был для писателя прежде всего живым существом, чье повседневное существование волновало его не меньше, если не больше, эстетических предпочтений этого самого читателя. Недаром эссе к своему 80-летию он счел нужным закончить именно на этой ноте.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 Что изменилось бы на свете, не существуй меня совсем, спрашивал он незадолго до смерти. Теперь время ответило со всей определенностью. Все стали бы беднее на несколько мудрых, интересных и нужных книг, оставленных Уильямом Сомерсетом Моймом. Завидный итог. Автор вступительной статьи. Скороденко.